Правило 37. Вы должны быть сильнее своих негативных эмоций. Наши дети перенимают поведение у нас с вами. Если мы всякий раз говорим «спасибо» и «пожалуйста», и они со временем начинают поступать так же. У вежливых родителей просто не может быть невежливых детей. Но совершенно так верно, что если вы с утра перед завтраком обязательно нюхаете кокаин, дети воспринимают как норму такое ваше поведение. Да и, наконец, непосредственно относящиеся к этому правил. Если вы выходите из себя при любых трудностях и сопротивлении, именно это становится моделью взаимоотношений между людьми для ваших детей. Обычно несложно вести себя так, чтобы подавать детям правильный пример. Но именно когда вы чувствуете, как вскипает в венах адреналин, наиболее критично следить за собой, потому что дети жадно впитывают ваши модели именно в таких непростых жизненных ситуациях. Скажите, как вы реагируете на упрямство и непослушание ваших детей? Вам удается не сорваться, не выходить из себя, выслушать их точку зрения, оставаясь спокойными? Бог свидетель – это трудное дело, однако это единственный способ добиться того, чтобы ваши дети вели себя именно так. Как правило, один из родителей в семье более вспыльчив, а другой более спокойно терпим. Если последнее не про вас, не казните себя. Ваше поведение совершенно нормально. Однако вы должны понимать, что, выходя из себя при общении с детьми, вы тем самым даете им добро на такое же поведение. В итоге в проигрыше оказываетесь вы. В данный момент. А вот в будущем вашим детям, вероятно, придется нелегко, если они будут строить свою личную жизнь, пользуясь такими методами коммуникации. То же самое относится к телесным наказаниям. Вы можете относиться к ним как угодно, но истина одна, они не работают. Шлепая ребенка, вы сообщаете ему, что от людей можно хотя бы иногда добиться чего-то силой. Если подобное происходит с вами в пылу спора, ребенок понимает, что вы потеряли контроль над собой. Во-первых, ребенка это пугает, а во-вторых, когда первый страх проходит, он начинает усваивать. Не только можно, но и, вероятно, нужно, судя по примеру родителей, выходить из себя и проявлять агрессивность. Если же вы бьете ребенка обдуманно, хладнокровно, это доказывает, что вы совершенно сознательно принимаете насилие агрессию в качестве методов общения. Если вы намереваетесь часто применять по отношению к своим детям насилие, вы получите эмоционально изуродованных и агрессивных людей. Если же вы считаете насилие самым крайним методом, может быть, лучше отказаться от него вообще? С моей точки зрения, есть такие дети, что если уж начать их бить, то непонятно, где остановиться. Если вашим детям постоянно требуется ремень, значит, их вообще нельзя было бить никогда и ни при каких обстоятельствах. Правильным родителям ремень ни к чему». Итак, что делать, если вы уже чувствуете, как адреналин или что-нибудь похуже ударяет в голову, и вы вот-вот взорветесь? Вам нужно учиться распознавать признаки приближающейся бури как можно раньше, чтобы успеть выбрать другую реакцию. Но если вам очевидно, что уже слишком поздно, просто бегите. Настолько быстро, насколько того требует ситуация. Удалите себя из нее, пока вы не успели ее испортить. Можете называть это тайм-аут для родителей. Если дети у вас еще маленькие, убедитесь, что оставляете их в безопасном месте, а если нужно, усадить их в такое место, а затем удалитесь на благоразумную дистанцию, если это необходимо, за пределы слышимости, и оставайтесь там до тех пор, пока не успокоитесь и не будете уверены в том, что взяли себя в руки, а к этому моменту вполне вероятно у детей пройдет их приступ бунтарства.